«Ольга Погожева. Пуля в голове. Читает Ксения Фокина. Глава первая. Пуля в голове. Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу. Аль Капоне. Выстрел прозвучал, когда она почти оттерла потекшую тушь с лица. По правде, ей пришлось смыть почти весь нехитрый макияж, так что в уборной она, пожалуй, задержалась». Вот только и бежать в таком виде обратно не представлялось возможным. Сердце стучало, как сумасшедшее, пока она наспех застегивала промокшую горло блузку, также наспех вытирала красное заплаканное лицо насухо и дрожащими руками застегивала косметичку. Но удивление, когда спустя пару минут она выглянула в пустой коридор, там по-прежнему оставалось тихо, как в могиле, Так что вначале она подумала, будто выстрел ей почудился. Вот только Диана Фостер слишком часто слышала выстрелы, чтобы перепутать жуткий звук с чем-либо еще. Пожалуй, она бы даже поспорила, что слышала сухой хлопок Кольта. Каблуки гулко стучали по полу, пока она бежала от уборной в другой конец коридора, к кабинету шефа. Тряслась косметичка в руке — Прыгало сердце в груди, а узкая юбка стесняла движения. Но в приемную она все равно влетела первой. «Мистер Берос! несмело позвала она, проходя через приемную к кабинету. Дверь оставалась приоткрытой, так что шеф должен был ее услышать. «Вы в порядке?» Диана едва слышно постучала пальцем по створке, затем легонько надавила, приоткрывая дверь в кабинет. Шагнула внутрь и тихонько вскрикнула, прикрывая рот ладонью. На полу у окна, раскинувшись в нелепой позе, лежал ее шеф, директор модельного агентства Ангела Бэрроуза. В крупной голове зияла темная дыра, из которой стекали на переносицу потеки густой темной крови. «Что тут происходит?» — раздался за спиной резкий голос миссис Берроуз. «Мисс Фостер, да что вы застыли в проходе? Дайте же пройти!» Диана машинально шагнула в сторону, прижимаясь к двери, и порывистая миссис Бэроуз ворвалась в кабинет, тотчас наткнувшись взглядом на тело мужа. От громкого утропного крика, который затем издала миссис Бэроуз, Диана вздрогнула и прикрыла уши, на миг зажмурившись казалось, что миссис Бэрролс планировала обойтись без телефона и вызвать полицию силами лишь собственной глотки. «Тедди!» — простонала, наконец, миссис Бэрролс, нетвердой походкой проходя в кабинет. «О, мой дорогой!» Диана медленно опустила дрожащие руки, глядя навсегда строгую и деспотичную Хелен Бэрролс, руководящую модельным агентством наравне с мужем. Только полчаса назад она ругалась с благоверным так, что от нецензурной брани Диане пришлось ретироваться в приемно. Благо, миссис Бэрролс не возражала, а ведь могла бы. застукав супруга с секретаршей в непристойных объятиях, дамы вроде Хелен Бэрролс обыкновенно вышвывивают девицу прочь без разбирательств и без выходного пособия, разумеется. К счастью, миссис Бэрролс Слишком хорошо знала собственного мужа, чтобы поверить, будто Диана сама положила его ладонь на свою ту часть тела, что ниже пояса. Даже теперь, при воспоминании о чужой потной пятерне, Диане становилось дурно и мерзко. «Будто мало мистера Бэрролзо, хорошеньких и согласных на всякие глупости моделей». «Долго же ты продержался, дорогой!» Только и процедила Хелен, глядя, как супруг поспешно убирает ладонь с бедра Дианы. «Мисс Фостер работает у нас уже полгода, а ты только разглядел! Неудивительно! Ведь ты был слишком занят этой путаной Китти!» Китти, к слову, объявилась вскоре после этого, так что скандал перешел на новый уровень, и Диане удалось незаметно скрыться. Вечер пятницы располагал к законному отдыху, но уйти без разрешения мистера Бэролза, несмотря на разразившуюся безобразную сцену, она не посмела. К несчастью, прочие офисы на этаже уже закрылись раньше, как и полагается честным бизнесом по пятницам, так что пойти Диане оказалось решительно некуда ни к из соседнего агентства, и даже не в пустую кухню, на которой обыкновенно всегда кто-то толкался, клерки из соседних офисов, стенографистки и секретарша из машинного бюро. Добила мысль о том, что верно в понедельник ей придется искать новую работу. После эдакого скандала миссис Бэроуз просто не может оставить ее на прежнем месте. И снова недели поисков, безденежья, снова отложенная мечта о поездке в туманный и манящий Альбион. Словом, плакала Диана не столько от мерзости пережитого, сколько от очередных навалившихся проблем. Поэтому и к выстрелу оказалась совсем не готова. — Как это случилось? — обернулась к Диане миссис беррус сверляя ее фирменным хеленовским взглядом. Я... Я не знаю, севшим голосом призналась Диана, невольно отступая от хозяйки. Я была в уборной. Хелен накинула ее еще одним уничижающим взглядом, но не нашлась, чтобы возразить. Верно припухшие глаза и красные пятна на лице, которые Диана как ни старалась свести, не смогла, говорили громче любых слов. Звоните в полицию, приказала Хелен, и в скорую. И нет, стойте. Остановила миссис Беру, сдернувшаяся Диану. Я позвоню сама, а вы бегите за ричи, его помощь может здесь понадобиться. Кроме того, я не желаю, чтобы этот бездельник уехал, сославшись на конец рабочего дня. Ох, Тедди! внезапно выдохнула Хелен, сгорбившись и разом словно состарившись на десяток лет. Клянусь! «Это худшая неприятность из всех, что ты доставил мне за последние годы, дорогой!» «Я слышал выстрел!» — тяжело раздалось за спиной, и Диана едва не подпрыгнула. «Помощь нужна, миссис Би!» Миссис Беррус поморщилась, оборачиваясь. «Вряд ли вы чем-то можете помочь здесь, Дэвис!» — хмуро отозвалась хозяйка. «Обождите в приемной, а ваши услуги пригодятся позже!» после того, как полицейские сделают свою работу». Ночной уборщик заглянул в кабинет через плечо миниатюрной миссис Бэррлс и присвистнул. «Пожалуй, я схожу за своей тележкой, миссис Б. Глядите, какое пятно на диване. Большой Би тут все забрызгал. Это мозги или кровь? Пятного водителя, наверное, тоже захвачу. Я скоренько, не переживайте». Диана воспользовалась случаем, чтобы покинуть кабинет вместе с уборщиком. «Выглядите скверно, мисс Фостер», — честно выдал мистер Дэвис, обдав ее крепкими алкогольными парами. Диана тихонько закашлялась, перебегая в другой конец приемной за плащом. Немногие переживали Нью-Йоркский ноябрь без простуды. А Диана совсем не хотела еще и заболеть, вдобавок ко всем вдруг навалившимся проблемам. Не то чтобы эти проблемы ее хоть когда-нибудь оставляли. «Трудный вечер», — через силу выдавила она, накидывая плащ. Ой, мисс Китти, застали?» — полюбопытствовал ночной уборщик. «Явно не собираюсь уходить без новостей». «Да, я была здесь, в крайне неприятном положении». «А я как раз на смену заступил», — ухмыльнулся Дэвис. «Ну, думаю, сейчас начнется. а оно вон как». «Закончилось!» «Простите, мистер Дэвис», — извинилась Диана, торопливо натягивая перчатки. «Мне надо позвать Ричи, миссис Бэрроу свилела. «А он за каким чертом понадобился?» — искренне поразился уборщик. «Парень водитель, а не гробовщик!» Диана только плечами пожала, выбегая из приемной, запоздала, вспомнив, что так и не переобулась в уличной ботинке. Диана пробежала к лифтам и нажала на кнопку, плотнее кутаясь в плащ. «Мисс Фостер!» — истошно завопили из офиса. «Мисс Фостер!» Пришлось бежать обратно, сетуя на узкую юбку и высокие каблуки. Миссис Берроуз встретила ее на пороге приемной. «Это вертихвостка!» — сверкая глазами, сообщила хозяйка. «Китти! Она вышла из гримерки за несколько минут до меня!» Я задержалась, проверяла, ничего ли эта мразь не забрала лишнего. С нее станется. Она вполне могла и заглянуть к Тедди на прощание. Понимаете? Диана, если увидите ее, будьте добры, верните мисс Силк обратно. Иначе объявим ее в розыск. Это ведь она, это девица легкого поведения. Больше некому. — Хорошо, миссис Бэрролс. Задыхаясь, выдавила Диана, бегом возвращаясь обратно к лифтам. Мелькнула мысль о том, чтобы воспользоваться лестницей. Черный ход располагался ближе к офису, чем вечно занятые лифты. Но бежать, перескакивая через ступени в неудобной юбке, Диане не хотелось. Да и тишина уже темных, безлюдных этажей небоскреба пугала. Пока лифт тащился вниз, Диана безуспешно справлялась с собственным сбитым дыханием. Ноги ослабли. Руки мелко дрожали. Ужас произошедшего только сейчас просочился в нее, разжигая пожар в крови. Огнем горели скулы. Ненавистная с детства особенность, столь очевидная на бледной коже. Румянец, неровный, яркий, выдавал ее с головой. Вот и сейчас. Падра в старой церквушке городка Хуарес говорил, что царствие Божие следует искать внутри. Вот только найти там можно не только искру божию, но и адское пламя. Диана тогда простодушно считала, что если ад на земле и существовал, он сосредотачивался в руках насильников и убийц. Смерть противоестественна, и тот, через кого она приходит в мир, обречен. И почему она думала, что сбежал от смерти и крови навсегда? «Диана!» — стряпнулся Ричи, как только она выбежала из здания. «Что случилось?» «Мистер Беррос», — выдохнула Диана, шагая к водителю. «Его убили». Лицо Ричарда вытянулось, и он резко выпрямился, отлипая от стального хромированного форда. Молодой, симпатичный Анжела нравился девочкам из агентства, да и самой Диане, пожалуй, тоже. Ричи каждый раз находил, чем развеселить их унылое офисное общество, если случалось ему подниматься наверх. Мистер Бэрроуз использовал молодого водителя без зазрения совести и как грузчика, и как слесаря, и как посыльного, но Анжела никогда не жаловался. Учитывая уровень безработицы на улицах, Диана вполне понимала, почему. «Кто?» потребовал водитель, закрывая роскошный автомобиль на ключ. Несмотря на ноябрьский холод, Ричи был в расстегнутой куртке и будто дышал жаром. «Снова, небось, возился с машиной, которой гордился больше, чем сам мистер Барроуз. «Мы не знаем», — пританцовывая на холоде, сбивчиво пояснила Диана. «Я нашла его первой, с простреленной головой». Миссис Берроуз звонит в полицию, а мне велела идти за тобой. Зачем там я? поразился водитель, подхватывая Диану под руку. Они вошли в холл небоскреба, и Диана наконец вспомнила о консьерже. Эдди, сейчас сюда приедет полиция и скорая. Слабым голосом обратилась она к темнокожему консьержу. Пожалуйста, направьте их в офис к мистеру Берроузу. Седьмой этаж тут же сориентировался Эди. «Разумеется, мисс, что-то случилось?» «Мы просто развлекаемся, приятель», — сверкнул зубами Ричи, приобнимая Диану за плечи, отводя от стойки. «Проверяем готовность городских служб». Несмотря на ужас происходящего, Диана слабо усмехнулась и благодарно прижалась к Ритче. «Какой же он горячий!» «Даже, кажется, вспотел в кожаной куртке, хотя отопление в здании работало с перебоями». «Спасибо», — искренне поблагодарила она. «Столько всего навалилось». «Понимаю», — негромко согласился Ричард, нажав на кнопку вызова лифта. «Выглядишь не очень, Ди». «Мистер Бэрролс», — он, Диана, запнулась и замолчала. Вспоминать неприятную сцену не хотелось. «Обидел тебя». Нахмурился Ричи, не дожидаясь ответа, скрипнул зубами, утвердительно кивнув сам себе. «Так и знал, что это случится. Ты ведь красавица, Ди. Когда ты впервые появилась в офисе, я думал, старик пристроит тебя в кино или хотя бы на подиум. С твоими данными и секретаршей? Вопрос времени, когда старый хрыч распустил бы клешни. Кстати, почему ты не попробовала силы в агентстве?» «Ты мне льстишь, Ричи!» — рассмеялась Диана, заходя в лифт. «Мне уже двадцать восемь!» «Мистер Бэрроуз отбирал девочек не старше двадцати трех!» «А Мэй?» — подмигнул Ричи. «Двадцать четыре! Почти старуха!» Мэй оказалась слишком хороша, чтобы ее упустить, — искренне сказала Диана. «Но ведь и она больше не работает на агентство. Как она кстати!» Высокая, роскошная Мэй действительно притягивала взгляд. Белоснежная кожа, изумрудные глаза, грива густых и волнистых до пояса медных волос. Мистер Берроуз называл ее «Ирландской валькирией» и даже пристроил ее на местную киностудию. Мэй отсняла несколько дешевых картин, а потом, когда речь зашла о голливудских ролях, внезапно покинула агентство. И если кто-нибудь знал, где сейчас рыжая красотка, то только Ричи. Скучает и хочет вернуться к работе. Ты ее знаешь. Мятежная душа. Ты так и не сделал предложение, догадалась Диана. И водитель замялся. О, Ричи! Только и покачала головой Диана. Таких, как Мэй, одна на миллион. Чего ты ждешь? Что я могу ей дать? Развел руками Анжела первым выходя из лифта. «Не гроша в кармане. Живу на съемной комнате в маленькой Италии. Повсюду грязь, крысы. Мерзость, Ди!» «Предоставь ей выбор, Ричи», — серьезно посоветовала Диана. «В конце концов, это не только тебе решать». Водитель горестно отмахнулся, отворачиваясь. Как раз вовремя, потому что по коридору уже нервно прохаживалась миссис Берроуз при их появлении неожиданно обрадовавшаяся. «Ричи, побудь с нами, пока не прибудет полиция. Полагаю, мисс Фостер тебе уже все рассказала?» «В общих чертах», — уклончиво подтвердил водитель. «Я буду не в состоянии вызывать такси после того, как все это окончится. Сможешь отвезти меня домой, Ричи?» «Разумеется, мэм», — вежливо согласился Анжело. «Отлично. Пойдем на кухню, я заварю кофе. Мне просто необходимо чем-то занять руки. Мисс Фостер, а где же наша мисс Силк?» Обратилась к Диане хозяйка. Вы нашли ее? Диана развела руками. Ни в холле, ни на улице ее не оказалось, миссис Бероус. Хелен нахмурилась и отмахнулась от Дианы так разочарованно брезгливо, что ей невольно стало стыдно. Будто это именно она выпустила Кити через черный ход, помахав ручкой. Тогда позвони на ее домашний телефон, велела хозяйка. Данные, полагаю, у тебя остались! «Пусть возвращается в офис. Когда приедет полиция, было бы неплохо представить им эту подстилку». И Хелен презрительно отвернулась, давая понять, что Диана может бежать и выполнять. Диана и побежала бы, если б не узкая юбка. Все-таки вещи из магазина подержанной одежды следовало перешивать прежде, чем использовать. «И мисс Постер», — позвала ее из коридора Хелен, Открой, пожалуйста, окно в кабинете». Диана сколотнула и кивнула, проходя в приемную. Справившись с телефонным звонком, трубка взяла хозяйка комнат, где проживала Китти Силк. Она поднялась со своего рабочего места, проходя к кабинету шефа. Дверь оставалась приоткрытой и оттуда тянула тошнотворным запахом крови и смерти. На тело она старалась не смотреть. Но через покойного шефа надо было как-то переступить, чтобы открыть створку. Как сделать это так, чтобы не наследить, не размазать кровь по ковру и не проткнуть каблуком дырку в покойном? Диана не очень представляла. В конце концов она вернулась в приемную за стулом, поставила рядом с телом шефа и, закатив юбку, полезла наверх. Открыть окно удалось не сразу. Обычно этим занимался мистер Дэвис или служащий небоскреба. Но в конце концов створка поддалась, и в душный кабинет ворвался леденящий ноябрьский воздух. Сосредоточившись на окне, на том, чтобы не смотреть вниз на убитого шефа и на соблюдение баланса на шатком стуле, Диана не сразу услышала шум и голоса из приемной. «Добрый вечер!» — раздался за спиной глубокий, приятный, почти бархатный голос. «Вам помочь, мисс!» Диана обернулась и вспыхнула, заметив целую толпу в дверях. Похоже, полицейские прибыли даже слишком оперативно. И теперь задранной юбкой ее ногами любовалась полдюжины мужчин в форме. Хмурое лицо миссис Берл с поджатыми губами и лучезарная ухмылка Ритчи, показывавшего два пальца вверх за спинами полицейских, довершали картину. «Печально, что вам пришла в голову мысль открыть окно именно в кабинете», — качнул головой мужчина, стоявший впереди. «Вы могли сильно наследить». «Мисс Фостер», — рявкнула из-за спин полисменов миссис Барроуз. «Это мисс Диана Фостер, секретарь моего покойного супруга». Мужчина шагнул вперед, протягивая Диане руку. Та приняла, торопливо спускаясь вниз и спешно отдергивая юбку. «Благодарю», — едва слышно выдавила она, поднимая глаза, — и замерла. Мужчина оказался даже слишком красив. На открытом благородном лице выделялись внимательные черные глаза, а губы оказались четко очерченными и слегка поджатыми, что, впрочем, нисколько его не портило. Мужчина оказался решительным, а не отталкивающим. Он оказался довольно высок, но строен и подвижен и буквально излучал силу и энергичность, несмотря на поздний вечер и труп под ногами. Мужчина коротко улыбнулся, приподнимая шляпу, и Диана увидела, что волосы у него густые и смоляные, как и у нее, и хорошо уложены. А еще ей показалось, что она уже однажды видела его во сне, наяву или в чужих воспоминаниях, потому что сердце вдруг пропустило несколько ударов, а затем застучало чаще, чем прежде. «Детектив Джон Лойд, мисс Фостер», — представился он. «Мне нужно здесь осмотреться, если не возражаете. Будьте добры, обождите в приемной. Я хочу задать вам несколько вопросов, когда мы закончим».